Глава 9 Если тетя Катя и боялась кого-то в этой жизни, то только ее отца. Вот и сейчас стоило им только появиться в гостиной, как Марианна суетливо проговорила. «Пойду, организую нам чаюк!» И быстренько сбежала, оставляя их с Сергеем одних под пронизывающим взглядом отца. «Привет, пап!» — заставила себя сказать Катя. Она могла себе представить, что испытывал Сергей, если сама даже за столько лет не привыкла к такому отцовскому взгляду. Хотя выглядел Сергей довольно бесстрастным, разве что чуть более напряженным. «Познакомишь нас?» — кивнул отец на Сергея и встал с дивана. «Владимир Алексеевич мой отец. Сергей, мой муж», — представила Катя друг другу мужчин. «Приятно познакомиться». Протянул Сергей руку, но рукопожатие не последовало, как и смотрел отец, не на него. «Почему о твоей свадьбе я узнаю от сестры?» задал отец вполне резонный вопрос. Впрочем, резонным его Катя могла бы посчитать, не сошли ее отец куда подальше с целью в скором времени выдать замуж за подходящую кандидатуру. «Ты знаешь ответ на этот вопрос», ответила она и потянула Сергея к креслам а то стоят, как школьники перед директором, который распекает их за неподобающее поведение. Если бы она заранее сообщила отцу о свадьбе, он бы сделал все, чтобы помешать ей. Это в Катины планы точно не входило. Да и сама свадьба была нужна ей именно для этого разговора, ну или последствий, которые он за собой повлечет. «Как давно вы знакомы?» — с каменным лицом продолжил допрос отец. На предыдущую реплику дочери, казалось, не отреагировала никак. «Достаточно знакомы, чтобы понять, чего мы хотим», — ответила Катя. Рядом с Сергеем она испытывала спокойствие и защищенность, как ни странно. Он молчал, но Катя видела, как он внимательно слушает и разглядывает ее отца. Натянутому диалогу не мешал, но почему-то не возникало сомнений, что в случае чего он встанет на ее сторону и сумеет защитить. Пусть защита эта ей и нужна была сейчас от собственного отца. «Катерина, ты меня за дурака держишь?» Подошел отец к столу и плеснул из бутылки водки, что там стояло, щедрую порцию в стакан. «Думаешь, я ничего не понимаю?» Повернулся он к ним лицом и одним махом осушил стакан. «Наоборот, папа, я думаю, что ты всё правильно понимаешь», выдавила из себя Катя улыбку. Отец пил так редко, что пьяным его она никогда и не видела. Даже со званных банкетов он возвращался слегка под шофе, как говорится. А уж чтобы он пил при ней, такого вообще ее память не зафиксировала. В их доме единственный бар был у отца в кабинете. Но, насколько Катя знала, бутылки там месяцами хранились нераспечатанными и в основном служили для ублажения деловых гостей и то, что сейчас он наливал себе вторую порцию водки, казалось ей очень плохим признаком. «Ты готова выйти за первого встречного, лишь бы досадить мне? Или скажешь, что влюбилась в него?» Пока Катя соображала, как лучше ответить отцу, это за нее сделал Сергей. «А по-вашему, в меня невозможно влюбиться?» Он смотрел на отца с такой улыбочкой, что Катя невольно подумала, как мало о нем знает о том, какой он человек и на что вообще способен. Да если уж на то пошло, она его совершенно не знала, как и не задавалась до этого подобным вопросом. И Сергей совершенно не боялся гнева ее отца. Вот совершенно. В этот момент она поняла, что сама больше боялась за него, нежели за себя. И зря. Этот мужчина явно мог постоять за себя сам. «До тебя очередь тоже дойдет», — довольно грубо отозвался отец, припечатывая Сергея к месту тяжеленным взглядом. «Сейчас я разговариваю с дочерью». «Катерина, выйдем!» — кивнул он на дверь. Кате ничего не оставалось, как последовать за ним в прихожую. Во встречном взгляде Сергея она прочла поддержку и обещание, что все будет хорошо. И она была благодарна ему уже за то, что оказался в состоянии противостоять ее отцу. далеко собрались Выглянула тетя с кухни, и Катя поняла, что все это время она усиленно напрягала слух. «На приватную беседу с дочерью!» — буркнул отец и оглянулся. «Пошли на балкон», — обратился к Кате. Балкон здесь был один и выходил из спальни Марианны. По размерам он больше напоминал летнюю террасу. При желании тут могла запросто разместиться компания человек эдак из двадцати. Ну и обставлен балкон был соответствующим образом плетенные стол стулья и даже парочка диванчиков на один из которых и опустился отец Кати. садись велел дочери кивая на место рядом с собой с долей опасения но она подчинилась так что дочка влюблена ты в него как то устало поинтересовался отец и катя вдруг стала даже немного жалко его почему она и сама не понимала но мелькнула мысль А правильно ли она поступает с ним? Но ведь он первый начал, а ее решение лишь стало ответным ходом. Это он захотел ее выдать замуж насильно, ну а она лишь сама подобрала кандидатуру. Мужчину, который хотя бы внешне удовлетворял ее вкусом. Не совсем, конечно, но на поиски идеала и времени требуется гораздо больше. А вот ответить честно на вопрос отца она, конечно же, не могла. Как и признаться, внеземной любви к Сергею не рискнула. Если бы призналась, отец бы сразу улечил ее во лжи. Да и не умела она врать никогда. «Не знаю», — ограничилась Катя самым нейтральным ответом. «Кать, скажи мне, я плохой отец», — посмотрел он ей в глаза и взял за руку. Такое привычное и уже почти забытое ощущение, когда отец в последний раз брал ее за руку. А вот она ещё помнила, какая тёплая, сухая и немного жёсткая у него ладонь. "Нет, неплохой", тихо отозвалась она, проглатывая вставший в горле комок и прогоняя непрошенные слёзы. "Тогда почему ты так со мной поступаешь?" "А ты, пап?" не выдержала Катя и спросила на чистоту. Но он не ответил, а вместо этого задумался на несколько длинных секунд. И думал он Явно не над ответом на ее вопрос. Катя отлично понимала, что оправдываться перед ней отец не станет. Никогда и ни перед кем этот мужчина не оправдывался, даже если этот кто-то была его единственная дочь. Ты знаешь, о чем я мечтал больше всего? Перевел он на нее затуманенный взгляд. Нет, как эхо отозвалась Катя. Отец никогда не делился с ней сокровенным, к которому она относила и мечты. «Погулять у тебя на свадьбе», — улыбнулся он. «Напиться до да одури хоть раз в жизни. Уж если и напиваться, то по достойному поводу. Знаешь, Марианну я никогда не видел такой пьяной, как на нашей с мамой свадьбе», — с улыбкой продолжал он. «А она заменила мне отца и мать. И ты лишила меня такой возможности». Катя прекрасно поняла, о чём он говорит, — и сожалеет, но думать могла только о своем. «Пап, ты собирался выдать меня замуж насильно, за нелюбимого. Смог бы ты напиться на такой моей свадьбе, зная точно, что дочь твоя не будет счастлива с мужем?» «А с ним будешь?» — кивнул он на распахнутую в спальню дверь. «Время покажет», — передернула Катя плечами, за которые ее тут же и обнял отец, притягивая к себе. «Сейчас об этом уже бесполезно говорить». Погладил он ее по плечу. «Пообещай мне одно». Снова немного замялся, словно обдумывая дальнейшие слова. «Если почувствуешь, что несчастлива с ним, то идешь от него, не раздумывая». «Пап, не перебивай, пожалуйста», — одернул он ее строго. «Дай договорить, пока мысль не ушла». Она же только собиралась успокоить его, пообещать, что ничего катастрофического с ней не случится. Сейчас Катя поняла, что шокировать и расстроить отца у нее получилось куда как сильнее, чем рассчитывала. «Знаешь, что всегда ты можешь рассчитывать только на меня. Ни на кого другого. С мужем можно развестись и снова выйти замуж, а другого отца у тебя не будет. Знаю, пап. Ну вот ладно». Встал он с дивана и увлек ее за собой. «Маро говорит, что упрямством ты пошла в меня. Возможно, она права», — улыбнулся он и поцеловал Катю в лоб. «Пойдем, пора вернуться к твоему мужу, пока он не заскучал и не сбежал от тебя». Возле двери в гостиную папа снова затормозил. «Иди помоги, Маро, на кухне. А я пока потолкую с твоим Сергеем». Катя хотела попросить не слишком сильно давить на него, но не рискнула. На кухню уходила с неспокойным сердцем. Сергей не ожидал, что Катин отец окажется таким, солидным, представительным и внушающим уважение на интуитивном уровне. Вот вроде и не пришлась ему по душе излишняя суровость Владимира Алексеевича, но осуждать его за это не получалось, хоть ты тресни. И все, что он говорил, находило отклик в душе Сергея. Наверное, на его месте он думал бы и поступал так же. Он слышал, как перед самой дверью Катин отец отправил ее на кухню и приготовился к разговору. Понятия не имел, что тот ему сулил и каким он будет, но на всякий случай настраивался на оборону. «Выпьешь — Выпьешь? — предложил Владимир Алексеевич, наливая себе водки в бокал. — Я за рулем. — А я нет. — повернулся он к нему лицом и резко опрокинул в себя бокал. Кажется, это уже был третий, но признаков опьянения в собеседнике Сергей не подмечал. Сам он пьянел довольно быстро, а потому предпочитал менее крепкие напитки, например, пиво, и не каждый день, разве что летом чаще. Пауза затягивалась, и Сергей не собирался заговаривать первым. Инициативу и тон беседы оставил на выбор более старшего. К тому же на данный момент тот был его тестем. «Чёрт! Один из тех редких случаев, когда не знаешь, с чего начать!» — усмехнулся отец Кати. «Всё зависит от того, что вы хотите сказать», — не сдержался Сергей. Он понимал, что разговор назрел, но с удовольствием бы избежал его. И не потому, что пасовал, а просто не хотел добавлять себе проблем. Всё же до появления Кати его жизнь текла размеренно, особенно когда от него ушла Диана. Некоторые, например, Лёха, считали, что живёт он скучно. Согласиться с ним Сергей не мог. Ему нравилась такая жизнь, вдали от посторонних и без чужого вмешательства. Он хорошо относился к Жанне и их с Алексеем детям, но своих пока точно не планировал. Как и жениться не собирался, пока Катя ему не предложила это. «Сказать хочу много, но не буду», — продолжил тем временем Владимир Алексеевич. «Ты взрослый мужик, и не мне тебя учить». «Но в одном я уверен, что дочь свою знаю гораздо лучше тебя». Снова улыбка растянула его губы, и на этот раз в ней сквозило легкое ехидство. «Думаешь, тебе досталось сокровище?» «Не думаю», — тряхнул головой Сергей. «Какое уж там сокровище, если ее поступки не перестают его удивлять, а порой и шокировать. Но людей без недостатков не бывает. Это точно. И моя Катерина — прямое тому подтверждение». Ей двадцать три года, и она не перестает меня удивлять. Порой я не знаю, что от нее можно ожидать. Он вернул стакан на стол, а сам опустился на диван. Сейчас отец Кати казался Сергею уставшим и даже немного растерянным. Она, может, и выглядит легкомысленной или ветренной, но таковой не является, посмотрел он на Сергея покрасневшими глазами. Кажется, минувшая ночь для этого мужчины оказалась бессонной. «Хочу предупредить тебя. В любой вашей ссоре виноватым будешь ты. Готовься к этому». «И еще кое-что». Он снова замолчал. Сергей же подумал о том, что не так-то просто выставить его виноватым, если вины за собой он не испытывает. И тут можно сказать только одно, что отец Кати так же плохо знает его, как он его дочь. У Кати есть слабое место. Она никогда не врет тем, кого любит. И правда, может, ох, как ранить. Ну, значит, это ему не грозит точно. В их с Катей случае о любви не может быть и речи. А деловое сотрудничество можно строить и на взаимном уважении. Я искал ей мужа, и тут появился ты. Снова усмехнулся Владимир Алексеевич. А знаешь, ты мне даже облегчил задачу. Возможно, именно такой зять мне и был нужен. Какой такой, Сергей тоже не стал уточнять, а вслух лишь сказал. «Время покажет, какой я зять". «Оно покажет всё. Я тут пробуду три дня. Надеюсь, за это время ты познакомишь меня со своими родителями». «С мамой», — кивнул Сергей. «Обязательно познакомлю». Он и сам об этом уже думал, что будет правильнее представить их друг другу. Ну а теперь только укрепился в этой мысли. И сделать это лучше на нейтральной территории, в каком-нибудь тихом ресторанчике. Вот завтра и займемся этим.